Книга 3. Борьба с альпийскими племенами 1. Отправляясь в Италию, Цезарь послал Сервия Гальбу с 12-м легионом и частью конницы к Нантуатам, Вараграм и Сидунам, области которых простираются от границ Алаброгов, Лиманского озера и реки Родана до гребня Альп. Примечание. Нантуаты. Племя в Кельтской Галлии соседнее с провинцией. Варагры или Верагры. Кельское племя в юго-западной части кантона Валлес. Седуны. Альпийское племя в Кельтской Галлии. Соседнее с Вараграми в кантоне Валлесе. Конец примечания. Целью посылки было сделать свободной дорогу через Альпы, на которой купцы обыкновенно подвергались большим опасностям и должны были платить большие пошлины. Он позволил Гальбе в случае надобности расквартировать в этих местах легион на зиму. После нескольких удачных сражений с горцами и захвата у них некоторых укрепленных пунктов, они отовсюду прислали Гальбе послов, выдали заложников и заключили мир. Тогда он решил поместить две когорты у нантуатов, а сам с остальными когортами этого легиона. Остался зимовать у Варагров в селении Актадури. Оно лежит в долине, которой примыкает небольшая равнина и со всех сторон окружено очень высокими горами. Селение это разделяет пополам река. Одну часть его, гальба, уступил галлам, а другую, которую они очистили, отвел под зимний лагерь своих когорт, и все это место укрепил валом и рвом. Второе. Прошло несколько дней зимовки, и он уже приказал свозить туда хлеб, как вдруг разведчики дали ему знать, что из той части, которую он уступил Галам, все жители ночью ушли, и господствующие высоты заняты огромными полщищами седунов и варагров. Что Галлы так внезапно задумали возобновить войну и уничтожить Легион? На это было много причин. Прежде всего... Они презирали малочисленность этого легиона, который вдобавок был далеко не в полном составе, так как целых две когорты были из него выведены, и кроме того, не было на лицо многих солдат, которых небольшими группами послали за провиантом. Далее галлы полагали, что когда они будут забегать с гор и стрелять в наших, то мы вследствие неудобства позиции будем не в состоянии выдержать даже их первый натиск. К тому же галлы были огорчены уводом их детей в заложники и были убеждены в том, что римляне пытаются занять альпийские горы не только с целью обеспечить себе дороги, но и навсегда закрепить их за собой и присоединить к своим владениям эту страну, как соседнюю с провинцией. Третье. Ко времени получения этих известий еще не были вполне закончены работы по устройству и укреплению лагеря. А так как Гальба, после состоявшейся сдачи горцев и приема одних заложников, не имел никаких оснований бояться возобновления военных действий, то и не было принято мер к обеспечению войска хлебом и другим провиантом. Поэтому он немедленно созвал военный совет и стал собирать голоса участников, Эта грозная и внезапная опасность наступила вопреки всем ожиданиям. И уже почти все высоты на глазах у наших были заняты массой вооруженных врагов. Дороги были следовательно отрезаны, и невозможно было ни получить помощь, ни подвести провиант. Ввиду всего этого, общее положение представлялось почти безнадежным, и на этом военном совете раздавались даже такие голоса, что надо оставить обоз, Сделать вылазку и пробиться по той дороге, по которой они сюда пришли. Однако большинство постановило прибегнуть к этому средству только в крайнем случае, а пока покамест выжидать исхода дела и защищать лагерь. Четвертое. Едва успели отдать необходимые распоряжения для исполнения этого постановления как враги вскоре под данному сигналу стали отовсюду сбегать с высот и обсыпать вал камнями и копьями. Наши сначала со свежими силами храбро отбивались и со своей более высокой позиции обстреливали врагов без промаха, когда какая-либо часть лагеря под напором врагов оказывалась без защитников. Они спешили туда на помощь, но они были слабее тем, что враги в случае утомления продолжительностью боя Могли оставлять сражения, и их место заступали люди свежими силами. Тогда как для наших при их малочисленности это было совершенно невозможно. У нас не только утомленные не могли выйти из сферы боя, но даже раненым нельзя было отступать и оставлять то место, где они стояли. Пятое. Бой продолжался уже больше шести часов без перерыва. И у наших не хватало не только сил, но даже и снарядов. Наоборот, враги все сильнее наступали и уже начали, пользуясь нашим изнурением, ломать вал и засыпать рвы. Таким образом, положение сделалось критическим. Тогда первый центурион, секстий Бакул, который, как мы говорили, был и изранен в сражении с Нервиями, а также военный трибун Волусен, человек столь же осмотрительный, сколько храбрый, Поспешили к Гальбе и указали ему, что единственная надежда на спасение — это прорваться и рискнуть на крайние средства. Поэтому Гальба созвал Центурионов и немедленно отдал приказ солдатам прервать на некоторое время сражение. Лишь принимать на себя пускаемые врагом снаряды и таким образом отдохнуть от напряжения. А затем, по данному сигналу, они должны прорваться, полагаясь, однако, исключительно на свою храбрость. Шестое. Как им было приказано, так они и поступили. Они вдруг бросились из всех ворот и не дали врагу времени ни понять, что происходит, ни собраться в одно место. Счастье переменилось, и врагов, которые надеялись, что лагерь уже в их руках, наши со всех сторон обошли и перебили. Из слишком 30 тысяч варваров, и именно в этом количестве они, как установлено было, наступали на наш лагерь. Больше трети было убито, остальные обратились в паническое бегство и им не дали утвердиться даже на высотах. Таким образом, разбив и обезоружив все неприятельские полчища, наши солдаты вернулись в свой лагерь и укрепление. Но после этого сражения Гальба не пожелал слишком часто испытывать счастье, и не забывал, что то положение, в которое он попал, не соответствовало цели его зимовки. Кроме того, он ощущал большую нужду в хлебе и другом провианте. Поэтому на следующий же день он жжёг в этом селении все усадьбы и направился назад в провинцию. А на этом пути он не встретил ни малейшей помехи и задержки со стороны неприятелей. И благополучно провел свой легион в область Нантуатов, а затем Аллаброгов, где и перезимовал.